Глава третья. Хантер. «Только не веревочки!» – взмолился я в пункте подбора одежды. «Деревня! Это ж последняя коллекция с применением лучших технологий!» Восхищенно рекламировал странную земную обувь паренек, трудившийся в ММК знатоком местной моды. Когда он представился, имени я так и не запомнил, Изумленные, и даже настороженно разглядывая его собственный чудаковатый прикид. «Лучшие технологии уже на моих ногах, а это...» У меня не было слов, только отчаяние. Даже не предполагал, что расставание с трансфабутами и другими привычными элементами экипировки может оказаться таким болезненным. «Моя прежняя жизнь, как и у любого эробианца, подчинялась строгому распорядку. У меня имелось несколько вариантов зептокостюмов, утвержденных уставом. Каждый был предназначен для определенных целей. Каждодневный, парадный для встреч с представителями управления и главнокомандующим, тренировочный и усовершенствованная модель, подходящая для походов на другие планеты и экстремальных условий. В нем я и прилетел. Этой одежды мне хватало на все случаи жизни. Снабженная многочисленными датчиками, она была не только верным помощником, но и в случае чего защищала лучше второй кожи от перепада температур, огня и воды, опасных для жизни и здоровья газов, облучения. То, что лежало передо мной сейчас заботливо подобранная по размеру. Я и одеждой назвать не мог. Привычные костюмы сами подстраивались под мои размеры. А это всего лишь куча тряпья. Пытаясь найти поддержку, я встретился взглядом с Хоуп. Но вредная букмус без лишних слов дала понять, что без переодевания еды мне не видать. А кушать хотелось уже невыносимо. «Ладно, давайте быстрее с этим кончать». Тяжело вздохнув, сгреб вещи в охапку и скрылся в примерочной. Отражение в зеркале отнюдь не радовало. В земных лохмотьях я выглядел хуже, чем неприкаянные изгнанники, дрейфующие по вселенной на своих обветшалых кораблях. «Если этой ссылкой главнокомандующий хотел снизить мою самооценку до уровня глубоководных впадин, ему это удалось. Вид у меня был. Отстойнее не придумаешь». «А он настоящий красавчик!» — воскликнул смазливый паренек, обмотанный оранжевым шарфом, едва я показался в новом обличии. «А джинсы как сели!» «Еще бы!» «Такие данные!» На мое счастье, тона в одежде, что он мне подобрал, оказались на порядок сдержаннее его собственного гардероба. На этот писклявый восторг Хоуп лишь улыбнулась. Неплохой вышел образ, но кое-чего не хватает. Прихватив что-то с одной из полок со всяким барахлом, Букмус встала на носочки и уже тянулась тоненькими ручками к моему лицу. «Не хмурься. Это всего лишь примитивные солнцезащитные очки. Когда выйдем на поверхность, тебе понравится, а твои сверхчувствительные глаза еще скажут мне спасибо». «Мне уже нравилось. Наши отношения после позорного инцидента с потерей сознания заметно потеплели и стали напоминать нормальное дружеское общение». Похоже на то, что было у меня с моей младшей сестрой Гилеей. Как она там? Наверное, уже прошла обряд. Только я это еще не скоро узнаю. Если узнаю вообще. Выходить на связь мне было запрещено до соответствующего разрешения на этот счет. Снова длинные белые коридоры. Лифт теперь поднимающий нас все выше на поверхность, и уже знакомое зеркало в полный рост на одной из его стен. Новая одежда визуально казалась свободнее моего облегающего зептокостюма, который теперь бесцельно прозебал на дне бумажного пакета вместе с трансфобутами. Но на деле грубоватая, врезающаяся в кожу ткань джинсов, так и ощущалась при каждом шаге. А вот чудаковатая обувь оказалась удобнее, чем я ожидал. Главное следить за веревочками и освоить земную технологию их надежной фиксации. В первый раз Букмус не упустила возможности посмеяться надо мной и любезно сделала это за меня, пообещав в ближайшее время обучить священному искусству завязывания шнурков, которое передается от отца к сыну. Никто и не говорил, что будет легко. Другая планета, другие порядки. Знать бы еще, зачем меня сюда прислали. Двери лифта разъехались в стороны, и мы оказались в светлом помещении с огромными панорамными окнами. Приложив пластиковые карточки к соответствующему сканеру, беспрепятственно преодолели пропускную систему и вышли на улицу. Свет звезды, называемой здесь Солнцем, оказался настолько ярким, что в первые секунды пришлось зажмурить глаза. Сделал глубокий вдох, набрав полную грудь воздуха и ощутил, как избыток кислорода с непривычки закружил голову. Великолепно! Не зря эта планета числится заповедником. Очки, напомнила букмус, уже нацепив на себя такие же, как те, что лежали у меня в кармане, только немного другой формы. «Спасибо». Моим глазам и правда стало ощутимо легче. «А она не безнадежна. Может, у нас и получится работать в команде, если, конечно, мелкая букмус не станет лезть вперед больших дядей куда не следует». Во время полета я просмотрел несколько фильмов об этой планете, но видеть собственными глазами бескрайнее голубое небо, в котором стайками парят причудливые птицы, и приятные для восприятия переливы зеленого – совсем другое удовольствие. На Эрабиусе небо имеет близкий оттенок, а вот цветовая палитра растительности существенно отличается. «Где мы? В какой части планеты?» Оглядываясь по сторонам, я следовал за девушкой в сторону парковки. «В Северной Америке, Лэнгли, штат Виргиния, всего 13 километров от Вашингтона. А это...» Хоу поглянулась, указывая на небольшое внешнее здание, из которого мы только что вышли. «Штаб-квартира Центрального разведывательного управления США. ММК является одним из его самых засекреченных подразделений». Мы не должны выделяться, Хант. Для этого весь маскарад. Во всех новых терминах мне было трудно разобраться. Тем более мое внимание уже привлекли земные четырехколесные автомобили, стройными рядами выстроенные на открытой парковке и так напоминающие смешные детские игрушки с этими угловатыми уродцами, доведенные до совершенства средства передвижения на Эрабиусе, не имели ничего общего. Капсулы повышенной комфортности и безопасности с интеллектуальной системой управления повсеместно перемещаются в атмосфере моей родной планеты, имея возможность выходить из-за ее пределы, если корабль находится поблизости на орбите. Скорость варьируется автоматически, исходя из множества агрегируемых показателей безопасности. Таким образом, столкновения сводятся к нулю. Удивлен? Все так плохо, да? А на Эрабиусе, вы на чем передвигаетесь? Неожиданно проявила интерес Хоуп, пока я запоминал ее нехитрые манипуляции по управлению примитивным земным транспортом. Я рассказал. А она, аккуратно выруливая с одной узкой улочки на другую, с интересом слушала. И даже убрала с лица фирменную надменную ухмылку. Рабианцам всегда было чем гордиться. Наш уклад жизни и открытия последних лет сводятся к рациональному использованию ресурсов, в том числе и человеческих, к оптимизации, снижению рисков, планированию и тщательному прогнозированию. Рабианец. Существо, наделенное разумом, и должно слушать прежде всего голос здравого смысла, а не своих эмоций. Отбрось чувства, для воина они — ничто. Очисти разум и сохранишь голову на плечах. Любит повторять носитель мудрости Циа. «Хант, что ты творишь?» «Засунься обратно и пристегнись, несносный гуманоид!» — кричала рассверепевшая букмус, чем-то даже напомнившая мою маму много лет назад, когда та пыталась призвать к дисциплине невероятно шкодливого сынишку. «А быстрее можешь!» «Люк в потолке автомобиля, в который я высунулся, судя по всему, и был для этого предназначен. А для чего же еще? Ощущения нереальные!» Даже гоняя по просторам космоса за шустрыми зимиганцами, которые не раз нарушали мирный договор, я не ощущал такой свободы. Теплый ветер дул мне в лицо, бил по груди и создавал достойное сопротивление раскинутым в стороны рукам, наполняя меня неизведанным прежде ощущением легкости. Оказывается, контролировать скорость в ручном режиме Не так и плохо, хотя на Эрабиусе с рождения внушают обратное. Сейчас же вернись в салон, пока нас не остановила полиция, тем более мы почти приехали и скоро свернем с трассы. Пытаясь меня усадить, букмус резко дернула за карман, и я едва не остался без штанов. Чем страшна эта полиция, я не понял, но сверкать... Идеальным инопланетным задом перед моей гордой букашкой не хотелось бы. «В следующий раз поведу я, поставил перед фактом удивленную девушку, ловко заруливающую на парковку. Сперва сдашь мне экзамен на права, гонщик, усмехнулась Хоуп, смешно сдувая прилипшую колбучелку. Ай да, обедать. Это одно из моих любимых мест. Надеюсь, тебе понравится. Помещение было небольшим, странным, как и все на этой планете, но невероятно уютным. Запахи, которые встретили нас еще с порога, отозвались слюной, неизбежно наполнившей рот и очередным урчанием желудка. Кроме нас, за парой столиков сидели шумные семьи с детьми, а невероятно радушная женщина в белоснежном фартуке, разносила заказы, искренне желая при этом приятного аппетита. Я удивился и даже пригляделся. Живая! На робота не похожа! У нас такого не встретишь уже пару сотен лет. Это детское кафе, пояснила Букмус, предлагая присесть за выбранный в самом дальнем углу столик. Но для первого знакомства с земной кухней, Самое то. По привычке перед выбором пищи активировал планер. На своей ладони синхронизировал с земными единицами измерения. «Рекомендуемое потребление полторы тысячи килокалорий», озвучил первый из показателей в надежде, что мой напарник поможет мне, исходя из этого, сформировать рацион. «96 граммов белка, 117 углеводов. Договорить я не успел» потому что звонкий смех Хоуп неожиданно заполнил пространство. Даже занятые баловством детишки стали на нас оглядываться. «Извини», пытаясь успокоиться, девушка на мгновение закрыла лицо руками. «Я тут уже размечталась, как накормлю крутого эробианца самыми вкусными бургерами во вселенной, но и подумать не могла, что он может оказаться каким-нибудь травоядным веганом». «Я потребляю и животную пищу, если ты об этом, но, как и все эробианцы, соблюдаю обязательную процедуру, позволяющую поддерживать оптимальный баланс в моем организме». «Что я опять сделал не так?» «Да расслабься уже, Хант. Отключай эту свою. На, тень. Ты на земле. Понимаешь, что это значит? Здесь можно все. Ну, почти все. Просек? Ладно, еще поймешь. Просто делай, как я, и наслаждайся, пока тебя не загребли обратно. Букмус с невиданным аппетитом дожевывала уже второй бургер, запивая неопознанным шипучим напитком. Такая хрупкая. И куда в нее столько влезает? Я же, минут десять, держа в руках такой же бургер, Все не знал, с какой стороны к этому чуду приступить. Если быть честным, то все еще пытался прикинуть, сколько здесь должно быть калорий, белков, жиров, углеводов. Пополню ли я этим до нужного уровня железа и магний в крови, о которых напомнил планер. Каждый прием пищи в моей жизни был рациональным и осмысленным. Каждый продукт воспринимался не иначе, как правильно подобранный строительный материал, необходимый моему организму в тот или иной момент. Как же все у них здесь сложно, неразумно, пущено на самотек. И угораздило оказаться на отсталой примитивной планете. С этими мыслями, устав глотать слюни, я наконец откусил первый кусочек и... Обо всем забыл. Даже прикрыл глаза от удовольствия. Мм, как там говорила Букмус, наслаждаться пока не загребут обратно. А в этом есть какой-то смысл. Ну как? Что показал органолептический анализ, растеряв остатки совести, насмехалась надо мной хоуп. А вот и не дождется, ни на того напала. Примитивное насекомое. «Ничего, есть можно!» Ответил без лишних эмоций, состряпав одну из своих самых привередливых физиономий. «Это ты еще нашу колу не пробовал!» Букмус игриво подмигнула карим глазом, плавно подвигая ко мне стакан с подозрительным содержимым. «Секретная, кстати, технология!» Заговорщически продолжила она. «Волшебные пузырьки и все дела!» Знающие люди, говорят, даже железные гвозди растворяет. Если, конечно, могучий эробианец не боится отведать напитка слабых земных людишек. Не разрывая зрительного контакта с темными насмешливыми глазами, бросившими мне вызов, я решительно взял со стола стакан и в несколько глотков осушил его. От напитка мои челюсти свело. А волшебные пузырьки так ударили в голову, что на пару минут реально заморозили мозг. Когда моя ссылка закончится, надо будет пригласить это милое земное создание на Эрабиус с ответным визитом. Пара недель на капустном желе в воспитательных целях ей точно не повредит. Поднимаясь из-за стола, Букмус пояснила что ей нужно припудрить носик и направилась в сторону помещений сброса биоотходов. Странные они тут. Почему о естественных вещах не говорить прямо? Тем более я туда уже заглянул и все земные удобства испытал на себе. Правда, очень надеялся там же найти камеру ионной очистки, обработать руки перед приемом пищи, но вместо этого открыл для себя забавную щелочную субстанцию, которая при контакте с водой образует пушистую пену. А земной мальчишка, который мне там встретился, научил из концентрированной липкой жижи с помощью рук надувать большие мыльные пузыри. Сразу видно, у парня большой потенциал. Хоуп такому не научит. Далее Букмус планировала показать мне временное пристанище, ту самую штаб-квартиру, которую для меня выделили в ММК. Но что-то пошло не так. Девушка подскочила ко мне, часто дыша и нервно сжимая в руке телефон. С этой земной технологией меня вкратце успели познакомить и выдали такой же. Оставив на столе несколько бумажек, Букмус молча схватила меня за руку, и быстрым шагом решительно вывела на улицу, будто здание вот-вот взорвется. Но с помещением все было в порядке. Что-то взорвалось у нее внутри. «Хоуп, что случилось? Я могу чем-то помочь?» Вместо ответа она только ходила взад-вперед, со злостью пиная мелкие камешки, попадавшиеся ей под ноги, заламывая собственные руки и запрокидывая голову к небу в поисках невидимых ответов. Когда букму с силой закусила нижнюю губу и та начала белеть, я не выдержал ее самобичеваний. «Посмотри на меня!» — остановил одним четким движением, аккуратно обхватив ладонями хрупкие плечи. «Выкладывай, что произошло. Я могу быть полезен, но должен знать, с чем имею дело». Опустив голову, Хоуп тяжело вздохнула. А когда подняла свои лукавые глаза, в них не было прежнего веселья. Только необузданная злость и животный испуг. Он уже успел пустить свои корни, лишая способности рационально мыслить. «Мы должны ехать. По пути нам сбросят координаты». Одним рывком выскользнула из моих рук, направляясь в сторону припаркованного автомобиля. «Сначала ты должна успокоиться и все мне рассказать», остановил ее снова, перехватив за запястье. В ней заговорил адреналин, а в таком состоянии нельзя было никуда ехать. В этот раз девушка не стала вырываться, но и не повернулась в мою сторону, продолжая отстраненно разглядывать носки своих кроссовок. «Они нашли его и хотят увезти с земли». Суха отозвалась Хоуп, стыдясь своей уязвимости. Кого нашли? Мартина. Старика, который подобрал и вырастил меня, когда я осталась на улице. Он стал мне отцом, а позже привел в ММК. Больше у меня никого и нет. Понимаешь? Ответа не требовалось. Я лишь крепче сжал ее холодную ладонь, давая понять, что она не одна. «А кто такие они?» «Те, с кем мы боремся. Наши главные враги, чертовы сосальщики». Девушка в очередной раз с неистовым отчаянием пнула камень, поднимая облако пыли. «А теперь давай все по порядку. Только отойдем с дороги». Обогнув кафе, которое стояло на пригорке под ажурной тенью высоких деревьев, мы обнаружили лавочку. С нее открывался удивительно красивый вид на город. Вполне подходящее место, чтобы узнать, наконец, с каким таким страшным врагом столкнулись хрупкие земляне. По мере ее рассказа мои глаза округлялись все больше. Те, с кем сражались арабианцы, открыто заявляли о своих намерениях. Это были войны сильных мужчин за ресурсы или новые неосвоенные планеты. Войны профессионалов, тех, кого с рождения к этому готовили. То, что творилось на этой спокойной с виду планете, никак не укладывалось в моей голове. Как такое вообще возможно в наше время? Враги, которых Хоуп называла сосальщиками, оказались паразитической гуманоидной расой, питающейся человеческой жизненной энергией. Они высасывают ее при обычном касании своими руками-щупальцами. О них мало что известно. По большому счету никто и не знает, кто они такие и откуда прибыли. Вот только с открытием имитатора на Земле их становилось все больше. Легально этих пришельцев никогда не пропустил бы межгалактический миграционный контроль. Но им разрешения и не требовалось. Они продолжали пребывать и, главное, где-то доставали имитатор, умело скрываясь среди своей же пищи. С первого касания человек ничего не почувствует. «Только легкое головокружение», – взволнованно рассказывала Хоуп, нервно сминая край своей футболки. «От повторного прикосновения – небольшую слабость. Если контакт продолжить, появляются симптомы заболеваний, и человек неизменно попадает в больницу. Но гадкие твари на этом не останавливаются. У детей, стариков и больных защита ниже, и энергию высосать гораздо легче». Именно поэтому паразиты выбирают социальные профессии. Они будто созданы для того, чтобы втираться в доверие. Мы находили их и среди признанных врачей, которым люди, не зная правды, сами выстраивались в очереди. И среди улыбчивых воспитателей в детских садах, заслуженных учителей, сиделок, соцработников, люди продолжают массово умирать от неизлечимых болезней. А власти зная о том, что происходит, лишь разводят руками и спонсируют производство новых чудодейственных пустышек». «Так зачем им твой отец?» «Имя я снова забыл. Может, слишком много информации для одного дня». «Мартин. Его зовут Мартин», — возмутилась Хоуп, полоснув меня обиженным взглядом. «Отец — проявитель». Носители редкого дара миллиона глаз. Таких, как он, всего несколько десятков на вселенную. Некоторые из них теперь и живут на земле. Это наши глаза. Без носителей дара все бойцы спецподразделения ММК, как слепые котята. На этом, в очередной раз рассвирепев, девушка со злостью пнула еще и ствол дерева, рядом с которым мы сидели. А что дает этот дар? «Обладатель дара видит мир беспрекрас», — нервно усмехнулась. «А пришельцев — такими, какие они есть, независимо от применения имитатора. Поэтому мы и зовем одаренных проявителями». «Все-таки не понимаю, зачем проявитель самим сосальщиком. Я поднялся с лавки, возвышаясь над скромной фигуркой Хоуп, и запустил пятерню в волосы, оглядывая с высоты холма жилые кварталы и зеленеющие окрестности. Носитель дара умеет еще кое-что. Входя в состояние медитации, он может видеть глазами других людей или гуманоидов. Сосальщики уже давно не уничтожают проявителей, которые могут их разоблачить, работая на ММК, а выслеживают и похищают. Говорят, эти твари готовятся к войне и заставляют носителей дара работать на них, собирая секретную информацию. Весь ее рассказ походил на какую-то страшную сказку с невидимым и беспощадным врагом, вечным противостоянием добра и зла. Вот только какова моя роль во всей этой истории, я все еще не понимал. Даром я не обладаю. «А значит, несмотря на все мои способности, так же слеп, как и несчастные земляне!» Телефон Хоуп дважды пропищал, и она решительно подскочила на ноги. «Нам пора!» — твердо скомандовала маленькая Букмус. «Пришли координаты. Наши люди смогли их отследить. Мартин в Италии, недалеко от Рима». Девушка удивительным образом аккумулировалась, и резво побежала к автомобилю, не желая терять драгоценное время. «Сколько туда добираться?» – запрыгнул на пассажирское сиденье и в этот раз решил пристегнуться, не испытывая ее терпения. «Смотря на чем?» – Хоуп выжила педаль газа, уверенно набирая скорость, и принялась лихо обгонять своих неторопливых попутчиков по трассе. «Италия на другом континенте. На гражданском самолете лететь часов девять. «Но это очень долго. Не наш вариант». На этом девушка хитро прищурилась, повернув голову в полоборота в мою сторону. «Маленькая букмус явно что-то задумала». «Пришло время прижать одного шустрого паромщика», — усмехнулась она. Ее довольный оскал не предвещал ничего хорошего. Но я решил не задавать лишних вопросов и поберечь свою психику. Скоро и так все узнаю. За окном пролетали земные угловатые постройки. Так и тянет их на квадраты и прямоугольники, будто других форм нет. На улицах было много родителей с детьми, и это невольно радовало. На Ирабиусе, где все, казалось бы, продумано и доведено до совершенства, в последнее столетие рождаемость стала падать. Даже когда всем парам, прошедшим обряд, вменили законом иметь не менее двух детей, появились новые проблемы. Абсолютно здоровые по всем показателям женщины не могли зачать от своих идеально совместимых с ними мужчин. Ученые и представители управления во главе с главнокомандующим ломали головы, не желая признавать, что совершенная система дала сбой. Хоуп припарковала машину на стоянке. «Милый каменный домик!» «Ага», — ответила Букмус, выбираясь из машины. «Это музей. Самое старое здание в Вашингтоне. Постройка 1765 года». Здорово. «Знаешь, я очень люблю историю. Но разве мы не торопимся?» «Еще как торопимся!» Резво забежав по ступеням, моя букашка тут же скрылась за дверью. Следуя за ней, я оказался в маленьком сувенирном магазинчике среди всякой всячины. А хрупкая хоуп уже прижимала к стене одной своей тонкой ручонкой коротышку с лысой головой и бегающими глазками. Увидев меня в дверях, тот начал кричать о нападении, но быстро заткнулся, осознав, что я по другую сторону. «А ты не перестаешь меня удивлять, напарник!» улыбнулся, любуясь моей воинственной букашкой. «Помощь нужна? Сама справлюсь». Другого от гордого букмуса и не ожидал. «Ты же помнишь о своем долге, да, Зуи?» «Помнишь, кто помог тебе с продлением срока пребывания на земле и с получением патента, когда ты в очередной раз облажался?» «Долги нужно отдавать, а не удирать», заметив меня в дверях. «Чего ты хочешь?» испуганно заговорил мужчина, едва она его отпустила. «Если снова что-то незаконное, это не ко мне. Я на испытательном сроке». Коротышка принялся нервно отряхивать свои штаны. А Хоуп лишь звонко рассмеялась. «Зуи, я и есть закон. Или у тебя много других друзей из ММК, готовых продлевать визу твоему многочисленному потомству за красивые глаза и невероятно длинные уши? Прости, Хоуп, ты же знаешь, нам нельзя обратно. На Зунзане война, и детям там не место». «Знаю». «Поэтому и помогаю. А мне нужна твоя помощь. Сделаем все быстро. Никто ничего и не заметит». Вслед за опасливым коротышкой по длинной каменной лестнице мы спустились в подвал. Здесь пахло многовековой сыростью и было на порядок холоднее, чем на поверхности. Перебирая в дрожащих руках связку ключей, Он долго искал нужное, а когда нашел, перед нами открылась дверь и ослепил яркий свет. Это помещение уже не выглядело таким старинным, а было неплохо оборудовано по местным меркам. «Располагайтесь», — пробубнил коротышка. «Гуманоиды в большой отсек слева, металлические предметы и электроника в ящик справа». Хоуп начала опустошать свою женскую сумку, что носила через плечо, и карманы, шумно вываливая их многочисленное содержимое в указанный контейнер. «Куда отправляемся?» – уточнил коротышка со всей ответственностью, настраивая какие-то приборы. «В Рим!» – отозвалась Хоуп, уже заканчивая со своим барахлом. «Что это такое?» – не выдержал я, устав мучить себя догадками. Телепортатор. Абсолютно спокойно ответила девушка. Да ты проходи, не стесняйся. Только свои умные приборы сдай вон в тот ящичек. Я был уверен, что на Земле телепортами еще не пользуются. Вытащил из кармана полученный в ММК смартфон и занял место рядом с Хоуп в отсеке для гуманоидов. Так и есть. А это экспериментальный образец. Правда, говорят, объект не всегда приходит целиком. Но разве ради благой цели не стоит рискнуть? Где наша не пропадала? Врубай, Зуи!»